Фру Торкельсон не ест. С моим завтраком она запаздывает. А, насыпав мне корма, сама вместо еды наливает себе стакан драконовой воды. На моей памяти она так рано ее никогда не пила. Впрочем, откуда мне знать? Может, когда твой муж умер, так и полагается делать? Сегодня она еще не пила. Пока. Сидит на табуретке и вертит в руке стакан. Фру Торкельсон посмотрела на меня, а я на нее. И, возможно, в голову ей пришли те же мысли, что и мне. Кто из нас уйдет первым? Мне шесть лет. Фрут Торкельсен, семьдесят пять. Лишь немногим собакам хватает мозгов осмыслить цифры. Я бы сказал, что в цифрах они вообще ничего не петрят. Цифры нужны собакам разве что считать, а для среднестатистической собаки счет ограничивается следующими вычислениями. Я, я и ты, стая. Да, ясное дело, бывает маленькое или большое. Ну, всё как известно относительно. Я понимаю, что числа попадаются маленькие и большие. Но на этом всё. Вот, например, 75, я понятия не имею, большое оно или маленькое. Однако, что пять комаров больше, чем четыре слона, это я знаю. Ergo est sum. Я мыслю, значит, я существую. 75 больше 74. Да. Так мыслю. И то же самое, если слонов заменить на куриц, умножить на селёдку и разделить на белых медведей. То, что я это понимаю, вовсе не означает, будто большинство собак тоже соображают так же хорошо. Спросить, например, шотландского сеттера. Ну, при условии, разумеется, что у вас получится хоть на секунду отвлечь его от аутофиляции. Будет ли 1 плюс 1 2? И вместо ответа вы получите придушенную птицу, потом ещё одну и под конец ещё одну. Я не расист, Шатранские сетры несообразительны, только и всего. Лично я намного сообразительнее собак в целом. Милый, умный и легко обучаемый это у меня на морде написано чёрным по белому. Не стану спорить, умный. По крайней мере, по человеческим меркам. Чтобы люди считали тебя умным, собаке вообще особых усилий прилагать не требуется. Осилил сидеть и дай лапу, и ты уже близок к тому, чтобы тебя признали гением. Не стану кривить душой, такие заниженные требования мне по нраву. И я бесстыдно ими пользуюсь. Итак, мои человеческие друзья считают меня суперсобакой. А вот в собачьей иерархии я располагаюсь довольно низко. Очень низко. Примерно на 186-й ступеньке. Или на 15-й. Возможно, на обеих. Помесь 186-й и 15-й. Я проигрываю по всем собачьим статьям. Сила, размер, инстинкты, нюх, агрессивность. По всем этим критериям я нахожусь так низко, что, управляя миром собаки, и я не нашёл бы себе самки. Это если бы я, несмотря ни на что, вообще не сдох бы в щенячьем возрасте. Многие животные рожают сразу несколько детёнышей по вполне определённой причине. В помёте порой попадаются и такие, как я. В естественной среде обитания у нас яички не успели бы опуститься, как мы уже стали бы лисьим кормом. Лишь благодаря людям у меня есть еда, крыша над головой, чесалка для шерсти, коврик, тепло и любовь. Да. Любовь. Любви мне надо много. И я совершенно честно это признаю. Я и взамен отдаю немало любви, особенно когда вам это нужно. Собака для души. Декоративная собака-переросток, которая не повредила бы сбросить пару килограммов. Но разве это возможно, когда у фру Торкельсен заведено закармливать всех лакомствами? И тем не менее, я, как и все остальные собаки в мире, волк. Где-то в глубине души я храню знания, необходимые волку, спрятанные за прослойками поколений, отделяющих меня от волков. Волк в анамнезе. Это вам не тапки грызть. Если объяснять по-простому, то собачья память смахивает на Вселенную. То есть по форме напоминает песочные часы. Так оно у всех собак. И у чихуахуа, и у сенбернара память примерно одинаковая. Только размер отличается. Однако в зависимости от особи пахнет память по-разному. Многие наши воспоминания переданы нам по наследству вместе с загадочными инстинктами, которые, если разобраться, вовсе не загадочны. Понимаю, а звучит это так, будто я перенюхавший носок в бриар. Но всё равно скажу. Память это непрерывный поток. В наиболее банальном проявлении её можно наблюдать у бордер-колли, чтобы действовать так, как человек пожелает, собакам этой породы вообще не требуется дрессировка. В бордер-колли будто батарейки вставили и вперёд. И вот она бегает себе и бегает. Но счастлива ли она при этом? В следующий раз, как увидите бордер-колли с вытрощенными глазами и теннисным мячиком в зубах, поразмышляйте над этим. Волк, который вместо того, чтобы сожрать овцу, сторожит её. По-вашему, на такого волка можно положиться? Нередко, чтобы не сказать всегда, при мудрости, которую меня учили в бытность моим щенком, оказывались лишь части правды, а чаще всего вообще полной чепухой. Например, вот это: если у тебя заборахлил желудок, поешь дерьма. В другое время и в другом месте такой совет наверняка сработал бы, однако в густонаселенных городах ничего у тебя не выйдет. Они по запаху это определят, если ты, довольный и радостный, прибежишь домой с вымазанной дерьмом мордой. И реагируют они ужасно эмоционально. То самое дерьмо, которое они так тщательно подбирают, прячут в черные мешочки и послушно несут к дерьмонакопителю, почему-то вызывает у них бурное, вульгарное отвращение. Фу, какая мерзость вопять они. Некоторые дожи ударить могут. Но это не самое страшное. Намного хуже, что потом, после того, как тебя унизительно окатили водой из шланга, ты осторожненько ищешь общества своего хозяина и видишь, что тебя спустили на ступеньку вниз в иерархии. Нет новых особей в стае не появилось, но ты вдруг находишься уже не там, где прежде. Ты словно в один миг скатился вниз. Одно дело, когда ты в самом низу иерархии, но весёлый и амбициозный и полный надежд, и перед тобой открыта дорога на самый верх, и совсем другое, когда из-за неудачной выходки между тобой и всеми остальными появляется пропасть. И пропасть эта никогда не закроется. Поешь дерьма. Мудрость, которая в наших краях давно перестала быть мудростью, от неё остались лишь слова. А словам, как известно, лучше безговорочно Не доверять.